Стою на улице, прислонившись к стене, пытаюсь курить, но голова настолько мутная, что тошнит уже от первой затяжки. В ушах слегка гудит после запойного караоке, и мне надо бы, по идее, ловить такси и ехать домой. Но ноги не идут. Стараюсь дышать глубже. Никогда не понимал, что так привлекает русских людей в караоке. Слышится сверху. «Водка!» Поднимаю голову, вижу хижняка, достающего сигарету. «А вы Михаила Круга пели?» Хижняк вертит в пальцах зажигалку. «Или Славу, Медяника. Тебе-то какая разница?» Поднимаюсь по лестнице, встаю рядом. «Так просто!» Он медленно затягивается. «Ты такие интересные имена называешь, я даже не слышал. Это из детства, да?» «Из юности». Я стараюсь говорить как можно более спокойным голосом. У тебя кислый день? Плохие рейтинги? Даже тёлка из программного вещания и та не дала? А я вот пытаюсь разобраться. Вроде бы ведущий модного канала. Палп телезрителям ставит. Откуда это всё? Караоке, дала, не дала. Откуда весь этот совок, а? Слушай, хижняк, чего ты доебался? Может, я хотел наладить между нами контакт, просто поговорить? Я не люблю разговоры на корпоративах. Понимаю, мне говорили, у тебя к корпоративам особое отношение. Он выжидающе смотрит на меня. С некоторых пор. В смысле? Ну, ты как-то спел неудачно или прочел рэп под видеоряд с голыми задницами. Это чья была вечеринка? Смешное название, типа «Шимейл», нет, «Би». Ну, что-то связанное с нетрадиционным сексом транс я закуриваю сдерживаясь из последних сил транс бетон смешное название ага и ты с тех пор в караоке только поешь понимаю еще в ванной отворачиваюсь от него это был последний вопрос интервью пришли мне завтра расшифровку на согласование да конечно а если ответов не хватит я могу взять ваше раннее интервью на ютюбе и наложить свои вопросы войсовова что Мне будто ошпарили спину. Что ты сказал? Нет, но ну это было гениально. Хижняк начинает ржать. Чистые аферисты. Мы медленно спускаемся по лестнице. Ты о чем сейчас говоришь? Подхожу к нему почти вплотную. Нет, ты в самом деле думаешь, что твою лажу с Кейвом никто не заметит? Лобов просто еще... Но финал фразы я не слышу, потому что бью его в лицо. Он успевает уклониться, так что мой кулак задевает его правую скулу. Бьет в ответ мне в челюсть. Довольно ощутимо. «Сука, ну ты дождался, наконец!» Наношу ему удары в корпус и в голову. Он отступает, умело закрывается и в какой-то момент подныривает под правую руку и бьет в подбородок. Я заваливаюсь назад, но успеваю схватить его за пиджак и увлечь за собой на землю. Мы катаемся по асфальту, хрипим, мутузе друг другу на отмышь, куда попадет. Чувствую вкус крови во рту, нос тоже в крови. Глаза слезятся, и я почти ничего не вижу. Мне, в общем, и не надо видеть. Сплошная белая вспышка. Слепая ярость раздолбить его лицо, приложить затылком о камень, уничтожить. Раздается виск тормозов. Потом чьи-то руки хватают меня под локти и за шкирку. Нас растаскивают. Я фокусирую взгляд на менте, заломившем руки хижняку. пытаясь вырваться, но чувствую железную хватку держащего меня человека. Омерзительно пахнет лыжной мазью, керзой и нестиранным сукном. «Давай к машине, старшина!» — раздается командный голос. «Документы есть?» — у меня ощупывают карманы. «Вы откуда?» «Корпоратива», — нехотя отвечаю я. «У меня пропуск в Останкино во внутреннем кармане. Мы с телевидения», — вторит хижняк. «Ща разберёмся, с какого телевидения». Садит старшина, залезает ко мне во внутренний карман, достаёт пропуск и Беломорину. «Опа! А это что у нас тут?» «Сигареты». «Какие сигареты?» Он рывком разворачивает меня лицом к себе. «Какие сигареты, а?» Мент подносит Беломорину к носу. Мент нюхает ее. Его глаза начинают блестеть. «Торчки!» — удовлетворенно замечает он. «Это тоже полный!» Второй мент достает из кармана хижника пакет с содержимым бурого цвета и поднимает его вверх, держа двумя пальцами. «Приехали вы, ребята!» «Какое же блядство, думаю я, пока на нас защелкивают наручники и заталкивают на заднее сиденье ментовской машины. Мы довольно долго едем в отделение, и хижняк переговаривается с ментами, а мне почему-то настолько все равно, будто меня здесь нет. И я смотрю в окно на ночную Москву, пока сидящий между нами старшина говорит про распространение и барыг. Изредка хрипит милицейская рация. Хижняк вспоминает про понятых, которых ему обещают найти в отделении в пять сек. «Мне становится отчаянно жалко Наташу, которой я обещал вернуться два часа назад». Огни смазываются и сливаются в один длинный красно-желтый неоновый поток. Потом нас вытаскивают на улицу. Хижняк отводит старшину в сторону, Что-то тихо говорит ему. Тот бурчит в ответ. Несколько секунд они переговариваются, потом мент качает головой. Хижняк возвращается. И мы ныряем под навес над входом в отделение. Кажется, начинается дождь. Меня заводят в кабинет с желтым от никотина потолком. Сажают на стул перед столом, за которым сидит майор с красными глазами. На все его вопросы я стандартно отвечаю «нет». И не знаю. Отказываюсь подписать протокол. Прошу сделать телефонный звонок. Узнаю, что позвоню. Бля, зоны! Киваю. Пока он пуляет меня очередями мата, статьями Уголовного кодекса и разными эпитетами, характеризующими мою деятельность по сбыту наркотиков, я тупо смотрю перед собой на белую раму окна и вспоминаю сон с ментокатерами не из англии не из англии ненавижу все это ненавижу себя в этом вот скажи мне хижняк почему ты все время на залупе я заваливаюсь на лавочку в обезьяне и растираю онемевшие от браслетов запястья да пошел ты лениво бросает он Ты постоянно провоцируешь меня, постоянно доебываешься. Левое запястье начинает отходить. Тебе драйва не хватает? Может, ты меня раздражаешь? Чувак, а ты никогда не думал о том, как ты раздражаешь? Это проблема окружающих. Повисает пауза. Странно, но я уже не чувствую ни злости к хижнику, ни даже страха. Ничего. Опустошение. Молча лежим минут пять, оба в одинаковой позе. Руки под головой, взгляд уперт в потолок. Отчаянно хочется курить. «Старшина!» Позову я. «Товарищ старшина! Командир! Начальник! Как это говорится?» «Чего орём?» Почему-то старшина кажется мне похожим на здоровенную мышь. Серая форма, бегающие глаза... Даже его поигрывание рукой на поясе выглядит как-то уж слишком мультипликационно. «Чё надо?» «Курить хочется», — отвечает за меня хижняк. «У следака завтра покуришь?» Он смотрит из-под лоби. «Тут не ночной клуб. Ещё какие вопросы?» «Пожелания?» Он ощеривается. «Больше никаких». Я отворачиваюсь лицом к стене. «Тогда ха -ха, устраивайтесь поудобней, торчки!» «Удобней уж и некуда», — говорит хижняк. «Тут у вас...» «Уютненько!» — говорим мы хором, что кажется мне весьма забавным. Сажусь на скамейку, смотрю на Олега. «Так и будем молчать?» «А что ты хочешь, чтобы я сказал?» — отвечает он, не меняя позы. «Фиг знает». «Ну, типа, расскажи что-нибудь. Какая тебе музыка нравится? Или почему ты надел под смокинг с кедами рубашку, а не футболку? Или про то, какие тебе девушки нравятся?» «Тебе это интересно?» не «Я сплёвываю под ноги. Но всё лучше, чем тупо сидеть в тишине. Зайди на мою страницу ВКонтакте, там есть избранная музыка. А с рубашкой случайно вышло». Я футболка в машине сигареты прожег на груди. Бывает. Какая глупость. Хижняк приподнимается закрывает лицо руками. Блять, попасть как первокурсник с коробком шмали. А ты им денег предлагал? Хижняк молча кивает. Совсем не берут? Не хватило. А сколько предложил? Косарь Грина. У меня больше на карточке нет. И они тебя за косарь не отпустили?» Я хлопаю себя ладонями по коленкам. «Сказали, за двоих мало. То есть...» Я встаю. «Ты за меня, что ли, тоже просил?» «Забей, все равно не отпустили». «А что это вдруг мы стали такие сердобольные?» «Да так просто». Пауза. «Ты им, правда, за меня денег предложил?» Сажусь рядом с ним. Он кивает. «Ну, спасибо». Жму ему руку. «Не за что. Я как бы тронутый, чувак. Это же все из-за меня получилось. Не знаю, что на меня нашло, правда». Он хлопает меня по руке. «Сори». «Да ладно, я же первый полез. Я бы на твоем месте тоже полез». «Просто прорвало». Я тру переносицу. «Знаешь...» Тотальное раздражение, когда бесит всё вокруг. Весь на нервяках. Интересно, мы изначально были такими? Или это издержки работы, популярности? Наверное, с самого начала. На телеке ни один нормальный человек не работает. Но мы же вроде нормальные. Олег смотрит на меня потом на свои руки. Я три года назад играл на гитаре. У нас даже команда своя была. Играли что-то среднее между Coldplay и Muse. И всё было значительно проще. А я три года назад был гангстер-рэпером. Я пожимаю плечами. Так смешно теперь. Я, Ваня и Антон. На полном серьёзе делали вид, будто занимаемся музыкой. Три года назад. Кажется, вчера. На самом деле в этом городе год за пять.